Весна наступила ранняя и тёплая. Сергеев, который ведал не только календарём, но и погодой, сказал, что и лето по его расчётам должно быть тёплым. Сначала дожди смыли остатки снега, только в глубине леса он ещё держался некоторое время. Потом дожди стали реже, и днём воздух прогревался сквозь облака настолько, что ребятишки скинули кухлянки, И выбегали по пояс голые. Солнце поднималось уже так высоко, что его можно было различить неясным, но ярким пятном сквозь вечные тучи. Коза пережила очередной медовый месяц и теперь пересмирела, пошла за изгородью, ожидала прибавления семейства. С юга вернулись шакалы, которые откочёвывали туда за зверьём. Первые птицы опустились на изгороде, громко хлопая перепончатыми крыльями. Появился гнус, и когда ребятишки и женщины во главе с Вайткусом работали в огороде, приходилось зажигать дымные костры. Одного из близнецов старого укусила снежная блоха, и он прикусил себе язык до крови. Лето ещё только начиналось, но Олег Всё более ощущал внутреннюю тревогу, нетерпение, даже страх, что времени осталось слишком мало. Он ничего не успеет. Главное не успеет выучить всё, что нужно, чтобы прийти на корабль и починить СЭС. Теперь его часто освобождали от общих дел, он совсем перестал ходить на охоту, и его не звали работать в огород. даже и в мастерской Сергеев говорил ему, чтобы он не путался под ногами, а вечерами строго допрашивал его, что он выучил, узнал, понял, причём Олег видел и раздражение Сергеева, которое возникало от того, что сам Сергеев далеко не всё понимал. А вместе с тем шар незаметно преодолевая оппозицию превращался в объективную реальность. Когда прошли дожди, а чистоплюй, которого Казик с фумику до отвала кормили червями, стал плеваться так злобно, что вокруг его клетки образовалось стеклянное озеро под навесом между мастерской и яблонями, Олег с Марьяной начали кроить и склеивать из пузырей Сначала они с Сергеевым нарисовали на земле выкройку шара, похожую на цветок с острыми лепестками. А она была так велика, что Фумико с трудом докидывала камешек от края до края 120 шагов. Затем Марьяна с Олегом начали склеивать сегменты шара лепестки. Пузырей, которых казалось так много, сразу не хватило. Кажи коз диким пришло снова охотиться на мустангов. Отношение в посёлке к шару постепенно изменилось. Видно привыкли. Даже мать перестала кричать. Лис приходила несколько раз резать и клеить пузыри, а потом вместе с Кристиной, которая вдруг обнаружила талант к плетению сетей, она вела верёвки. Вайткусы делали корзину. Её сплетали из тонких веток. Но всё же так серьёзно, как Олег к шару, никто не относился, даже Марианна. Оставался правда Казик, но он был ещё мальчишкой, диким человечком, который в глубине души верил, что на шаре они в конце концов прилетят в Индию. Не раз бывало, что когда Все ещё в посёлке спали, и чёрное холодное небо чуть начинало сиреть. Олег вылезал потихоньку на холод, движимый всё растущим нетерпением и шёл к разложенным на земле блестящим лепесткам. Казик возникал рядом неслышной тенью, лесной маугли. Он бежал к клетке, чтобы разбудить чистоплюя и молча помогал Олегу.